Чувствовавшись, что еще новичок на избранной дороге и, пожалуй, не выдержит, с отчаяния решившаяся наконец у себя дома, где был деспотом на полную наглость, но не смевшая решиться на это пред Настасией Филипповной, сбивавшей его до последней минуты с толку и безжалостно державшей над ним верх, нетерпеливый нищий, по выражению самой Настасии Филипповны, о чем ему уже было донесено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 Фердыщенко подхватил генерала и подвел его. Ардельон Александрович Иволгин с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал. Старый несчастный солдат и отец семейства, счастливого надежды заключить в себе такую прелестную, он не докончил. Фердыщенко быстро подставил ему сзади стул.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 Дети 19 века их родители, начал был опять генерал. Настасья Филипповна.